Марина посмотрела на себя в зеркало, вздохнула протяжно и опять посмотрела. Она знала, что красива. Но сейчас показала с е б е не просто красивой, а неправдоподобно прекрасной, дьявольски прекрасной. Она смотрела на себя какое-то время, потом чуть-чуть подняла подбородок и повернула голову. Вот так еще прекрасней. Не женщина, а без дна. Без дна. Свет единственной лампы ложился очень правильно. Глаза тонули в тенях, а кожа на скулах была прозрачной и тонкой, обещающей нежность и жар. Как там Островского, которого Марина только что отыграла? Дамы барышни какие. «Но это вам так с дороги показалось, разве чем другим, а этим похвастаться не можем?» «Конечно, не можем», — шепнула Марина и рассмеялась тихонько, «ни дамами, ни барышнями, где уж там? Одна я и есть, а больше кто же?» В дверь тихонько поскреблась гримерша. Марина быстро и ласково ее выпроводила. Не до тебя сейчас. Я пока еще не хочу обратно к вам, в ваше болото, которое вы называете жизнью. Я все еще над. Я все еще вверху. Я все еще полет. Ах, как она любит театр, сцену и оглушительную дозвона в ушах собственную свободу, которую там, внизу, в болоте, предлагала спить. По глоточкам, строго отмеряя каждый, а на сцене она летает. Фу! Какое избитое выражение — летает на сцене. Впрочем, она и мне писатель, чтобы придумывать какие-то необыкновенные выражения. Марина подышала на зеркало и еще раз взглянула. Та в зеркале теперь была вся. Затуманенная и еще более прекрасная. «Одна ты в Москве, и он один в Москве. Вот вас и пара». «Прав, тысячу раз прав Островский», прошептала Марина, «одна, одна в Москве». «И пары ей никакой не требуется». «Ну, лирика, лирика, и нужно собираться». Сейчас в баню, после каждого спектакля, после купания, в любви, ненависти, обожании, непременно очистительное омовение в прямом смысле слова, и можно жить дальше. Жить — это так прекрасно. Она почти запела, собирая с зеркального столика штучки, но нет, постучали, проснулись, забубнили, всё испортили, всё... «Конечно, она сама виновата немножко. Капельку». Про интервью она и позабыла совсем, хотя обещала. Да-да, обещала. А раз обещала, теперь никуда не д е н е ш ь с я «Ну, интервью так интервью. Пусть будет интервью. Интервью я из тебя веревки вью». В театре оставаться было нельзя. Все закончилось, погасли огни, закрылись двери, разошлись и зрители, и служители, и актеры, и Марина пошла в кафе, которое в народе так и называлось «актерское». Здесь всегда, особенно по утрам, часиков около 11 можно встретить пару-тройку знаменитостей, маявшихся от вчерашнего похмелья над тарелкой гурьевской каши. Нынче Марина чуть-чуть огляделась по сторонам, щуря близорукие глаза, не было никого. Корреспондентка приплела за ней следом. Все время, пока они переходили брусчатку, корреспондентка трусила сзади, чуть поотстав, неотрывно, любовно и истово глядела ей в щеку, как смотрели на лики святых, и трещала, трещала б е з у м о л к у Все о том, как велика Марина и как прекрасно она сегодня играла. Волшебно! Волшебно! Марина спросила минеральной воды без газа, положила ногу на ногу, расправила на круглом колене теплую юбку, подперла кулачком подбородок и стала смотреть на свечку. Она смотрела на свечку и думала, как в ее зрачках плавают желтые огоньки, Корреспондентка суетилась напротив. Долго снимала курчонку и пристраивала на соседний стул, д а все в а л и л о с ь на пол. Она поднимала и снова пристраивала, к р а с н е о т неловкости, как девочка. Потом копалась в необъятном, бесформенном бауле, добывала чего-то, все не то, и кидала обратно. Наконец выложила диктофон и все никак не могла его включить, терялась, ужасалась. Зачем-то дуло в него, как когда-то Маринина бабушка дула в телефонную трубку. Марина терпеливо ждала. Думала про теплые желтые огоньки. Молчала. «Извините», — пролепетала несчастная, наконец устроившись. «Я просто волнуюсь очень». ь вы не волнуйтесь». посоветовала Марина. «Ну как же так? э Такое о т событие, это же такая удача, такое счастье! Вы, вы даже представить себе не можете, Марина Олеговна, насколько я вас обожаю!» «Я вас люблю и обожаю», подумала Марина. «Беру за хвост и провожаю». Так, про обожание все понятно. Дальше что? «Давай, давай, давай, тетя!» «У меня баня простынет. Вы такая великая актриса, вы такой человек, значительный, большой, что называется, человек, и чтоб так повезло, чтоб вы согласились! Все же знают, вы интервью очень редко даете, а мне так повезло, спасибо вам!» Наконец выговорила корреспондентка, и Марине показалось, что она сейчас бухнется на колени. «Вам спасибо!» смеясь глазами, возразила Марина. «А как вас зовут?» о, «Ой, простите, я не представилась». Она опять нырнула в свой баул и стала ожесточенно рыться в нем. «Вот, вот!» И она ткнула в Маринину сторону визиткой. «Меня зовут Ольга. Ольга к р а с и л ч е н к о Я специальный корреспондент. Может быть, чаю или кофе? Хотя для кофе уже поздно. Нет, нет, спасибо. Ничего не надо, ничего. Чаю можно зеленого с жасмином». Зеленого чая с жасмином, не повышая голоса, повторила Марина чуть в сторону, и неясная тень зашевелилась за ее плечом. Пошла с кладками. Официант услышал, конечно, кинулся исполнять. Корреспондентка теперь сидела, затаившись, как мышь. Смотрела на Марину, не отрываясь и почти не моргая. Она была в свитере, то ли в коричневом, то ли в сером, не разобрать. Вытянутые рукавчики подвернуты, и Марина специально посмотрела, кажется, не слишком чистые. т ё п л ы е брюки слегка в пуху, из курчонки наверняка лезет, ботинки, ну, одним словом, ботинки и все. Практичные такие на все случаи жизни. Зимой ботинки, летом будут сандалики, чтоб ноги дышали. Все ясно. Марина по опыту знала, что с а м ы е л у ч ш и е интервью — делают как раз зачуханные тетки в чудовищных, практичных ботинках и свитерках из свалявшегося козьего пуха журналистки старой школы. Самые лучшие, самые умные, самые нежные и содержательные интервью получаются именно у таких. Личная жизнь у них, конечно, не состоялась. В первый раз лет 20 назад и все никак не состоится до сих пор. и уже никогда не состоится. Пишут они хорошо, грамотно пишут, с душой. Им очень нравится писать о чужой жизни, именно потому что у них нет своей. Вопросы задают умные, прочувствованные. У них есть время и неистовое желание вникать в биографию и достижение звезды как раз, потому что у них нет ни собственной биографии, ни достижений. Прихлебывая чай, зелёный с жасмином, поглаживая никудышного, подобранного с помойки кота, кутая ноги в клетчатый плед, они вникают, нет, даже проникают в биографию кумира. Что сказал? Когда сказал? Кому? Зачем? «Когда женился, развелся, опять женился, опять развелся, как создал небывалое, неважно что, книгу, картину, сюиту или инсталляцию в духе современного искусства, что любит на завтрак, каких держит собак, кошек, у ж е ежей, как ездит к месту творчества, на метро, на машине или на личном бронепоезде, что предпочитает, русские березки или тропические пальмочки». стопарик ледяной водочки д да о подсоленый огурчик за талант. Они прощают кумиру все. И скверный характер, и дурацкие выходки, и пьяные дебоши, и падения. Ведь без падений не бывает новых взлетов. Да и что это за гений, который ни разу не пал? Они посещают концерты, вернисажи, спектакли, встречи книжных магазинах, смотря по тому, в чем именно гениален гений. По вечерам жизнь гения обсуждается по телефону с мамой. Пожалуй, они даже время от времени ссорятся, когда мама недостаточно почтительно к гению —